Синдром маршевой стопы. Характеризуется следующими симптомами. Различная интенсивность боли в стопе, усиливающейся при ходьбе. Изменение походки. Припухлость стопы. При пальпации болезненность обычно второй или третий плюсневых костей. Неадекватный двигательный стереотип квадрантный вегетативно-ирритативный синдром. На рентгенограммах стопы остеодистрофические изменения в пораженных плюсневых костях. Синдром траншейного переостоза. Клиника складывается из следующих признаков. Постоянные боли в голени усиливающейся при ходьбе, уменьшающейся в покое и после применения тепла. Отечность передней поверхности голени в области локализации очага дистрофии. Болезненность при пальпации большеберцовой кости и изменении ее поверхности. Неадекватный двигательный стереотип с преобладанием деформации в сагиттальной плоскости. Участки дистрофии в большеберцовой кости на рентгенограммах. Нижнеквадрантный вегетативно иритативный синдром. Аналогичные изменения могут быть в следующих костях. Бедренной, лучевой, локтевой, лонной, седалищной и ребрах. Синдром псевдоторсионной дистонии. Мы наблюдали троих больных с грыжей диска L5-S1, с явлениями недостаточности в двигательной системе, с генерализованным или полирегионарным этапами изменений двигательного стереотипа, с гиперлордотической деформацией в грудном отделе позвоночника, у которых после мобилизации в ПДС c 7 th 1 TH6-7 и TH12-L1 развился синдром псевдоторсионной дистонии. Больные предъявляли жалобы на появление при ходьбе разнонаправленных движений торса, которые по мере продолжительности нагрузки становятся тонически разгибательными туловище отклоняется назад, и чтобы сохранить равновесие, больной вынужден останавливаться. В покое происходит выпрямление туловища. При обследовании находит резко выраженный вертебральный синдром, сопровождающийся распространенной пояснично-грудной миофиксацией с явлениями гипермобильности в шейно-грудном среднегрудном и пояснично-грудном ПДС и грудным гиперлордозом. Страница 123 При хождении у пациента возникает движение в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника во фронтальной плоскости, в результате чего возникает углообразный сколиоз с вершиной в шейно-грудном ПДС. Затем аналогичные изменения возникают в области пояснично-грудного перехода. В последующем в позвоночнике возникают в разных отделах разнонаправленные движения. Например, шейный отдел отклоняется вперед, верхний грудной в сторону и назад, нижний грудной в другую сторону и вперед, а поясничный отдел с тазом остается неподвижным. Амплитуды движений в стороны становятся меньше, в то же время увеличивается амплитуда движений в сагитальной плоскости. Шейный и грудной отделы позвоночника отклоняются назад. Из-за чрезмерного отклонения больной вынужден останавливаться. В покое позвоночник выпрямляется. По нашему мнению, в генезе данного синдрома значительная роль принадлежит нарушению рецепрокности постуральных мышц из-за внезапного изменения миостатики у больных вследствие возвращения им движений в переходных ПДС в условиях недостаточности двигательной системы. Это приводит к несоответствию между миодинамикой шейного и грудных отделов позвоночника и миофиксацией пояснично-крестцового отдела. Вторичные осложнения неадекватного двигательного стереотипа. Для вторичных осложнений характерно наличие трех групп симптомов вертебральных, локальных за счет первичных осложнений и на расстоянии за счет компрессии невральных и сосудистых образований. Невральные осложнения Для развития невральных осложнений необходимо не только наличие участка опорно-двигательного аппарата, компримирующего невральные структуры, но и наличие недостаточности, микроциркуляторных процессов различной природы. При осложнениях неадекватного двигательного стереотипа в участках гипомобильности возникают постоянные варианты невропатии, а в зоне гипермобильности периодически в период нагрузок. Для диагностики вторичных невральных осложнений двигательного стереотипа использует следующие критерии. Первое. Выявляет сочетание вертебральных, локальных, мышечно-фиброзно-костных и автономных невральных нарушений. Страница 124. Второе. Определяет вертебральные нарушения, которые могут быть острыми, хроническими или в стадии неполной ремиссии. Третье. Локализация туннеля обычно соответствует рефлекторной зоне пораженного ПДС, но может выходить далеко за ее пределы, как вторичное осложнение двигательного стереотипа. Четвертое. Локальное исследование выявляет либо чрезмерную подвижность, либо фиксированность структур туннельной давки, наличие мышечных гипертонусов, или различной степени болезненности и триггерной активности стенок туннеля к давлению-растяжению. Пятое. Автономные невральные симптомы комплексы при гипермобильности туннеля могут проявляться приходящими явлениями раздражения и негрубыми выпадениями чувствительности, снижением силы и выраженности проприоцептивных рефлексов. Страница 125. Длительно существующая жесткая удавка характеризуется локальной болезненностью или наличием триггер-пункта и явлениями выраженного пореза, нарушениями чувствительности и вегетатики в автономной зоне пораженной невральной структуры. Шестое. Невральные синдромы могут провоцироваться и устраняться факторами, воздействующими на усиление или устранение жесткости туннельной стенки и изменяющими состояние микроциркуляции пораженной конечности и всего организма. Диагностическими тестами этих невропатий могут быть мануальные, локальные или рычаговые приемы, Инъекционные и физиотерапевтические воздействия, вызывающие как натяжение, усиление синдрома, так и расслабление, восстановление рефлексов, силы, чувствительности, мышечно-связочной стенки, туннеля Третьяков ВП, 1987 год. Страница 126. Бедренная невропатия. Нерв может поражаться при напряжении подвздошно-поясничной мышцы. Невральные симптомы комплекс включают вначале болевые, а затем и парестетические явления, локализующиеся по передней поверхности бедра и передней внутренней поверхности голени. Бывают жалобы на снижение силы в ноге, чаще отмечаемые при ходьбе, при подъеме и спуске по лестнице. Определяется гипостезия или гиперопатия в передних отделах бедра и передней внутренней поверхности голени. Возможны гипотония, гипертрофия и снижение мышечной силы четырехглавой мышцы изменение коленного рефлекса. Парастетическая миральгия Нерв компримируется подвздошно-поясничной мышцей. Клиническая картина невральных нарушений сводится к болевым, парастетическим, трофическим проявлениям в области наружной поверхности бедра. Половая невропатия Компрессионная пудендоневропатия, пудендопатия Формируется в связи с ущемлением полового нерва в зоне седалищной кости или крестцово-остистой связки, через которые он перегибается. Попелянский Я-Ю, Ризоматова-СР, 1983 год. Дополнительным травмирующим фактором здесь может явиться тонически измененная грушевидная мышца, который как бы прижимает нерв к указанным костным или фиброзным образованиям. Половой нерв образуется из полового S3-4 сплетения. Иногда он получает веточки из нижних стволов крестцового сплетения S1-2. Выходя из полости малого таза через подгрушевидное отверстие медиальной внутренней половой артерии, он огибает сзади седалищную ось или крестцово-остистую связку, возвращаясь в полость таза. Далее от него отходят веточки к прямой кишке, промежности, к наружным половым органам. Перечисленные нервные образования имеют отношение к чувствительности аногенитальной области, к функции поперечно-полосатых сфинктеров и частично гладкомышечных. При вертеброгенной пудендоневропатии больные жалуются на глубинные ноющие или мозжащие боли в нижней ягодичной области, непродолжительной задержки акта мочеиспускания. Страница 127. Возможные императивные позывы. Отмечается напряжение и болезненность грушевидной мышцы в местах ее прикрепления к большому вертелу. Наиболее информативным диагностическим признаком является болезненность седалищной ости при ее пальпации в нижневнутреннем квадранте ягодицы. Папелянский ЯЮ, 1984 год. Положителен тест на натяжение крестово остистой связки. Гомолатеральная нижняя конечность, согнутая в коленном суставе, приводится к гетеролатеральному плечевому суставу, появляется или усиливается боль в глубине ягодицы. Седалищная невропатия. Вертоброгенный дефанс грушевидной мышцы при определенных условиях сказывается и на состоянии седалищного нерва. В подгрушевидном пространстве седалищный нерв и кровоснабжающая его нижняя ягодичная артерия могут быть сдавлены между грушевидной мышцей и крестцово-остистой связкой. Больные жалуются на довольно острую, иногда тупую, тянущую боль в ягодице, крестце, тазобедренном сочленении. Боль имеет выраженный вегетативный оттенок. При этом она усиливается не только при быстрой ходьбе, в положении на корточках, но и при перемене погоды, при волнении, зоны ее распространения голень и стопа. Иногда больные предъявляют жалобы на слабость в мышцах голени и стопы. Выявляется изменение чувствительности на голени за исключением передне-внутренней поверхности. Волокна перонеального нерва значительно уязвимее тибиального, как в общем стволе седалищного нерва, так и после его раздвоения. Это обусловлено тем, что большеберцовый нерв В несколько раз лучше кровоснабжается, поэтому он более устойчив к патологическим воздействиям. Определяются двигательные нарушения в виде мышечной слабости, иногда гипертрофии, изменение мышечного тонуса со стороны мышц стопы и голени, а также изменение ахиллова рефлекса. Малоберцовая невропатия Общий малоберцовый нерв содержит в своем составе волокна из спинальных сегментов L4, L5, S1. Отделяясь от места развилки, идет в латеральной головке малоберцовой кости, огибает ее и прободает начало длинной пераниальной мышцы, после чего разделяется на глубокие и поверхностные ветви. Иннервирует кожу латеральной стороны, голени, пятки, тыла стопы, за исключением первого межпальцевого промежутка. Двигательные ветви ведут к перониальным мышцам, разгибателям стопы и пальцев. Неравномерно снижен тонус в перонеусах и экстензорах стопы. Страница 128. Отмечается гипостезия в наружной части голени, тыле или наружном крае стопы. Гипостезия чаще в виде пятен. Отмечается изменение тургора и цвета кожи латеральной части голени, а также трофические изменения со стороны придатков кожи заднее бедренная кожная невропатия. Задний кожный нерв бедра S1S2S3 может быть подвержен компрессии в области подгрушевидного отверстия, через который он выходит из полости малого таза. Выходя на бедро позади и медиальные седалищного, нерв располагается на близничных внутренней запирательной и квадратной мышцах бедра. Затем он лежит поверхностно между двухглавой и полусухожильной мышцами под широкой фасцией. Нерв несет афферентную импульсацию от кожи нижнего отдела ягодичной области, промежности, задней части мошонки или больших половых губ задней поверхности бедра, подколенной ямки и задней верхней части голени. При заднебедренной кожной невропатии имеют место альгические или сенсорные нарушения в участках соответствующей иннервации.